Глава двадцать Владимир появляется внезапно. Мы стоим на улице возле отеля, уже смирились с тем, что летим без него, ждем наши машины, решаем, кто с кем поедет, и тут он подходит. Прошу прощения, отвлекли. Объясняет свое долгое отсутствие, смотрит на меня. Позавтракать с семьей нельзя было? строго спрашивает Сергей Владимирович. Отец явно недоволен поведением сына. От его тона морозец по коже. С этим человеком я буду жить под одной крышей. Все тебя ждали? Первый семейный завтрак. Это было важно. Я так понимаю, у тебя единственного в этой семье есть важные дела. Пауза, тишина. Все молчат, смотрят на Владимира. Меня вновь разрывает от противоречий. С одной стороны, хочется подойти и взять мужа за руку, чтобы поддержать. С другой, он меня бросил одну, и я немного, самую малость, злорадствую. Не думал, что разговор займет так много времени, пап. Я извинился же, отвечает Владимир спокойно, без недовольства. Давайте уже поедем. «Давайте», — кивают все, тем более, что такси уже на месте. «Голодный будешь весь день», — укоряет сына Эмилия Александровна перед тем, как сесть в машину. «Мам, спасибо за заботу, но разберусь. Как-то же я жил эти восемь лет один». «Вот и мне интересно, как?» — бросает она напоследок, закрывая за собой дверь. Сергей смеется, хлопает Владимира по спине. «С возвращением в семью, бро!» Затем подмигивает мне, и я улыбаюсь почти искренне. Владимир протягивает руку, подзывая меня к себе. Послушно подхожу к нему поближе. Первая партия дымарских занимает одну машину. Вторая — мы с Владимиром. Следующую. «Тебя не съели без меня?» — шутит Владимир, когда наша Камри трогается с места. «Нет, все очень милые», — улыбаюсь я. «Что-то сомневаюсь», — усмехается он. Мама иногда перебарщивает, не принимая ее слова близко к сердцу. Она хорошая. И если нужно помочь, все сделает. Но если она переусердствует, жалуйся. Она прекрасный человек. Уверена, мы поладим. Хорошо. Надо сказать, что я не хочу жить с его родителями. Это правда, что мы будем жить у твоих родителей? Произношу вслух. Я решил, так будет удобным, пока делаем ремонт. Я много работаю, тебе не будет скучно одной. Ясно. Понимаю, что меня охватывает паника. Ты поела? Да, все было вкусно. Повисает пауза. Мы исчерпали темы для разговора. «Насчет того, что случилось сегодня в ванной», начинает Владимир через несколько минут. Бросает взгляд на водителя, вновь смотрит на меня. Я переборщил. Не стоило давить на тебя, извини меня. Кажется, этим утром мне удалось испортить все, что только можно. «Все в порядке?» Повторяю я, как кукла со встроенной программой. Перед его мамой я уже показала себя настоящую. Повторения допустить нельзя. Искренности от меня не ждут. «Хорошо». Он отворачивается и смотрит в окно. Мы подъезжаем к аэропорту, где нас уже ждут гловочи полным составом. Мои родители и все родственники, что вчера присутствовали на свадьбе. Они будут гулять и отмечать до конца недели. Отсутствие молодоженов никого не смущает. Виолетта Степановна — единственная, кто плачет не от радости, а от горя. На мгновение я чувствую вину за то, что бросаю ее. Я не помню свою жизнь без бабушки. Она всегда была рядом. И да, ее любовь и забота были удушающими, моментами просто невыносимыми, но хорошего тоже было достаточно. Вдруг становится ее так жаль. Она меня обнимает и рыдает на взрыд, причитая, что мы больше не увидимся никогда. Огромное искушение пригласить ее в гости и тем самым порадовать. Держусь, ну, просто из последних сил. Мама тоже меня обнимает, целует в щеку. «Как ты, доченька?» — спрашивает тихо. Не знаю, что именно она имеет в виду. Первую ночь с мужчиной, возможно? Все в порядке, — говорю я с нейтральной улыбкой. Если начну жаловаться, она не поддержит. Потом меня обнимают тетушки. При приближении Кости я по привычке замираю. В детстве мы часто дрались, вплоть до того времени, пока я не переехала в Москву. Он всегда говорил, что никому не даст меня в обиду, словно у кого-то бы хватило смелости докопаться до дочки прокурора. Зато сам... Он никогда не сдерживался и делал мне по-настоящему больно. Причем незаметно, без синяков. Я его ненавидела. Владимир оказывается рядом, обнимает меня за плечи и притягивает к себе. «Ну, прощай, сестра. Жди в гости, обязательно приеду на юг». В ответ я улыбаюсь и киваю. «Дай сестру обнять, Владимир, не жадничай». Смеется Костя, но потом вдруг замолкает и отходит. Я набираю смелости и робко обнимаю мужа за талию. В ответ. Хорошо, что ему больше не звонят, и он рядом. Дальше все происходит немного сумбурно и навязчиво-трогательно. Виолетте Степановне становится плохо с сердцем. Ее усаживают на лавочку, приносят воды. Владимир делает вид, что этот спектакль устроен не для него, и ему глубоко пофигу, пусть даже она прямо сейчас умрет от тоски. Полагаю, так и есть на самом деле. Я, лицемерно пожимаю плечами, дескать, решил муж, что я могу поделать. Отец заканчивает беседу с моим свекром и забирает у меня ненадолго мужа. Они о чем-то переговариваются. Папа выглядит растерянным и будто резко постаревшим. Он вновь кажется мне уязвимым, как тогда, во время разговора с дядей Никитой. Сердце сжимается. Владимир же, как обычно, слегка высокомерно улыбается и кивает, бросая на меня многозначительные взгляды, от которых щеки сами собой розовеют. Наконец, наступает время окончательно прощаться. Папа крепко обнимает меня, и я на мгновение закрываю глаза. Вдруг вспоминает день, когда мне сообщили о диагнозе. «На самом деле, мне ведь повезло». Когда врач подтвердил, что ошибки нет, и меня действительно случайно заразили вирусом, я отнеслась спокойно. Объясняю, почему. За несколько месяцев до этого я чуть не умерла в аварии. Это было как, если бы предложить умирающему человеку пожить еще лет пять. Счастье же! Я вообще стараюсь быть по жизни оптимистом. А потом доктор и вовсе заверил, что благодаря терапии я смогу прожить лет пятьдесят, никого не заразив. Для меня это крайне важно. Когда я делала тату, то предупредила мастера. Несмотря на то, что вирус в моей крови уже два года не определяется и в том тату-салоне используют только одноразовые иглы, я все равно сказала «мало ли что». Обнимаю отца и вспоминаю, как отреагировал на новость он. Как истошно орал. На меня. В пустоту. Ушел в длительный запой. Мы с мамой прятались по углам, чтобы не попадаться ему на глаза. Он рыдал и выкрикивал какие-то жуткие вещи, что кара его настигла. В пьяном угаре на коленях просил у меня прощения. Я ничего не понимала. Папа ведь не был виноват в той аварии. Мне просто было очень сильно страшно. Казалось, у него началась белая горячка. В какой-то момент он схватил ружье и носился с ним по участку. Костя куда-то слинял на это время. Полицию вызывать было нельзя, поэтому мы с мамой забаррикадировались на чердаке. К счастью, папа никого не пристрелил. Спустя примерно три недели, в понедельник утром, он зашел в мою спальню. Часы показывали всего шесть, когда я с трудом разлепила глаза. Лика. «Доченька, вставай», — сказал он мягко, абсолютно трезвым голосом. Я подскочила на месте и сжалась в комочек от страха. Помнила, как мэр выгнал ту женщину из города под ликование Виолетты Степановны. Я так боялась, что останусь одна, на улице, больная, никому не нужная. «Папочка, пожалуйста», — прошептала я. «Я все буду делать, как ты скажешь, только помоги. Я одна не выживу». Он ничего не ответил. Мы поехали в город Миллионик, что находился в четырехстах километрах от нашей столицы. Оказывается, мама записала меня на прием к лучшему инфекционисту, который мне очень понравился с первого взгляда. Мы долго говорили в его кабинете. Врач объяснил родителям и мне, как теперь поменяется моя жизнь. Отец заявил, что достанет самые современные лекарства, и даже дьявол его не остановит. И он сдержал слово. На самом деле, моя жизнь поменялась не очень сильно. Иммунитет у меня отличный. Поначалу раз в месяц, а теперь уже раз в три месяца нужно появляться у врача, чтобы убедиться, что терапия работает. Каждый день в одно и то же время я принимаю одну таблетку. На этом все. По дороге домой папа постоянно повторял, что у меня будут лучшие лекарства, лучшие врачи, что он все исправит, и чтобы я не боялась. Чуть позже он разрешил уехать в Москву. И я подумала, что он лучший папа на свете. Я боялась его всю свою жизнь. Одного взгляда было достаточно, чтобы я холодела от ужаса. Никогда не спорила. Старалась порадовать успехами в учебе. Я боялась его до смерти, до удушающей истерики, хотя до появления Тараса в моей комнате папа никогда меня не бил и не оскорблял. Мама — да, подзатыльники и пощёчины от нее были в порядке вещей. Костя, Виолетта Степановна тоже могли вломить при случае. Папа — ни разу. Иногда я его ненавидела, но в то же время в глубине души доверяла. «Лика, у тебя все будет хорошо, доченька. Шепчет он сдавленно. Его голос срывается, но папа быстро берет себя в руки. «За мужа держись. Не провоцируй лишний раз, не дури ему голову. Будь послушной женой, доброй, ласковой, и все у тебя сложится». «Хорошо, папа. Я сделаю, как ты скажешь. И буду скучать по тебе». «Будем созваниваться». Он крепко обнимает меня и отходит. В самолет мы садимся молча. Я смотрю в иллюминатор на уменьшающийся город. Владимир сидит рядом с закрытыми глазами. Может, дремлет? Ну что ж, меня ждет новая жизнь. Какой она будет, во многом зависит от меня самой. Я больна, и я завишу от мужчин. Возможно, в моих силах однажды это изменить. Осторожно поглаживаю ладонь мужа. В ответ Владимир обхватывает мои пальцы и сжимает. Так и сидим, держась за руки. Мне хочется одновременно и плакать, и улыбаться.